352. Магнитное поле сознания никогда не бывает свободным, то есть не занято. Всегда что-то, излучаемое или воспринимаемое им, находится в поле его зрения. Это что-то всегда находится в соответствии с приемником сознания. Мысль или образ, не свойственный сознанию, обычно выбрасывается из него. Но мысли привычные прилипают прочно. Новые образы и мысли аура окрашивает своими оттенками при прохождении мысли через нее. Поэтому для нытика все грустно и печально. Он даже радость окрашивает в похоронные тона. Трудно переделать ауру, складывающуюся годами, но допускать в сознание лишь избранные мысли и можно, и должно. Огонь меняет свойства ауры в ее основе, и когда он ярко горит, мысли приобретают оттенки положительного полюса бытия. Но огонь не всегда горит, и тогда нужна особая настороженность сознания и дозор, чтобы волны нежелательных мыслей не затопили сознание. И тогда облик владыки может явить свою силу, удерживая сознание на известном уровне и не допуская в него мысли, посылаемые служителями тьмы. Их много, на том и на этом плане, готовы всегда повредить и подослать темные мысли. Своими силами не устоять, ибо стрела зла летит беззвучно, ее направление редко известно. Лучше охраняет от злых посылок. Но луч требует постоянного осознания себя в его орбите. Это и есть лучшая защита. Сознание, нераздельное с ладыкой, неуязвимо ни для каких попыток зла, явных и тайных, зримых и незримых, ведомых и неведомых. Надо осознавать всю мощь света, дабы могла она беспрепятственно оявиться в сознании. Несознание есть наибольшее препятствие для ее проявления. Отсюда формула «Веру и шли», ибо открытие сознания свету, излучаемого владыкой, не условия его получения. Я свет дающий, но откройте себя свету. Не закройтесь от света, и не закройте сознание волнам света. Сознание, наполненное владыкой, Свет владыки воспринимает до предела своей вместимости. Наполнитесь владыкой. Минуты слабости непростительны и невозместимы, ибо точки тьмы оставляют свои глифы на ауре, когда меркнет свет. Степень готовности постоянно есть достижение архата. Говорю о постоянном присутствии лика владыки в сознании. Хочу укрепить и вооружить дух, но это возможно лишь при условии постоянного предстояния владыки. Лучше сохранить облик владыки в минуты пролая сознания, чем забыть о нем на гребне волны подъема. Без владыки нет пути, и когда сознание забывает образ ведущий, как возможно тогда восхождение, если лик владыки и сила, устремляющая сознание верху? потому соберем свет свой около светоносного облика. Час, проведенный в забвении учителя, есть потерянный час. Утверждать в третьем глазе облик учителя надо особенно яро в минуты, когда слабеют огни. Трудно избежать ритма и вон сознания, законных подъемов и допустимых ущербов, но облик владыки в сознании можно держать всегда, как самые необходимейшие достижения — которые надо утверждать всеми силами Духа. Пока владыка живет в сердце, ничего не утеряно. Но когда его нет, потеряно все, даже при кажущихся удачах. Потому соберем все силы, чтобы удержаться на волне достижения и не утратить свет огненосного лика. Сыну благословений посылаю. Сыном доволен, ибо победителя вижу все препятствия преодолевшего. В победе утверждаю лучом огненным. Я сказал...